Глава сорок пятая. Стоит запомнить, что обязанности хорошей хозяйки состоят не только в том, чтобы отдать указания прислуге. Та, что желает заботиться о доме своем по-настоящему, всегда проверяет, как сделана работа. Начищено ли серебро, вытерта ли пыль, расставлен ли фарфор, сменены ли ночные наволочки на подушках дневными. И многое-многое иное. Советы юной хозяйки. Примечание. Есть чудесная книга, написанная викторианской домохозяйкой на тему того, как правильно домохозяйничать. Очень утомительное занятие на самом деле. Один из советов – иметь два комплекта наволочек – для сна и дневные, украшенные шитьем, оборками и так далее. пусто. Первое ощущение, что и здесь пусто. Сумрачно. Стекла темные, затянуты пылью и грязью. Ощущение, что не мыли их лет пять минимум, а то и больше. Пыль же на полу клубками. Ощущение заброшенности. Воздух затхлый, застоявшийся, и в нем отдельные запахи воспринимаются резко. Я чешу нос и останавливаюсь, позволяя себе привыкнуть и к сумраку, и к запахам, к месту. Ковер врос в пол, и сам пол неразличим почти под слоем грязи. Здесь и засохшие черные следы сапог, и дорожки песка, на которых отпечаталась чья-то босая нога, сухие листья, труха, перья какие-то, дорожка черных капель. Безумие. Все это место кричало о чьем-то безумии. Я иду, заглядываю на кухню, где также пусто. Плита в жиру, а вот огромная туша холодильного агрегата сияет натертым хромом. На столе возвышаются башни грязных тарелок, и тут же к ножке притулился старый казан. Из темного варева торчит ручка черпака. Я зачерпываю. Пахнет, как кровяная колбаса, и еще травами. Трав здесь много. Они лежат на широких подоконниках, в пустых коробках, в каких-то ящиках. Пучки трав свисают с потолка и прикрывают затертые бока печи. Не белили ее давно. А еще в доме холодно. И не так, как бывает в старых домах, когда холод идет от каменных стен. Нет нынешний иного свойства. От этого холода я и дрожу мелко и часто. Зубы стучат, перестукиваются. Штоп их. Я заглядываю в холодильник. Надо будет себе такой поставить чтобы коробом, а не отдельной комнатой. И не удержавшись, принюхиваюсь к дверце. Фыркаю, пахнет волчьей травой. А внутри мясо, свежее, красное. В тазу, аккуратно прикрытый полотенчиком, ком печенки, чьей не хочу думать. Надо. Девочка ворчит, а откуда-то сверху доносится музыка. Такой перелив колокольчиков, который манит, зовет проверить кто же там играет я вытащила револьвер отступить отправиться к новинскому взять подкрепление оцепить этот дом и ферму и на хрен все тогда я точно опоздаю уже опоздала возможно наверх пыли больше и запахи запахи потерянные когда-то давно тени чужого счастья выцветшая фотография в рамке мужчина с усиками красивая женщина и несколько девочек в белых кружевных платьицах. Анну почти и не узнать. Снова женщина. Он любил ее, если заказал отдельный портрет. И не один. На следующем она с дочерями и младенцем, которого держат на руках. Васька улыбается и не знает, что счастье осталось на один вдох. Так бывает. Наверное, это даже хорошо. Я... Не хотела бы знать, честно. Если бы нельзя было ничего изменить, то не хотела бы. Анна сидит в гостиной. Когда-то комната была роскошной по местным меркам, и рояль имелся. Или это пианино. Я так и не научилась их различать. Да и какая, по сути, разница? Главное, что когда-то наверняка женщина садилась за черный этот инструмент и играла. Или не она, если она из наших то вряд ли умела. Меня вот пытались научить. Потом уже, когда я стала княгиней, да не вышло Сказали, что поздно. Пальцы утратили гибкость. И вовсе таланта нет. А у нее был? Я бы представила ее за этим вот то ли роялем, то ли пианиной. И чтобы девочки рядом сидят и чинно слушают. А может, сидели и слушали родители? Вместе, на той софе у окна, на которой устроилась Анна. Сидит, и держит в руках музыкальную шкатулку, красивую, и крутит ручку, а потом отпускает. И тогда балерина в ярко-голубом платьице начинает кружиться, вертеться, дразнить танцем. «Анна!» — я говорю очень тихо, но меня не слышат. «Анна!» — она там, в прошлом, где была жива мама и отец, где у них была бричка. И на ней они отправлялись в город». И по рынку гуляли. И она, наверное, покупала себе леденцы или засахаренные орехи. И ленты, бусины. Все то, что кажется таким необходимо волшебным в детстве. Ань, нам пора. Васька появляется из-за второй двери. А ты еще не оделась. Я же говорил, что сегодня тебе не надо никуда ездить. Почему? Васька видит меня. И не пугается, не смущается. Он плечами пожимает, объясняя... «Потому что у нее сегодня свадьба, а она вот не готова. Поможете? Одеть надо». «Где Бекшеев?» «Там». Васька кивает головой. «В лесу остался. У Михеича в гостях». «Врешь». «Можете проверить. Хотя, какая теперь? Без меня вы их все одно не найдете. Так что сами выбирайте». «А не боишься?» «Чего?» «Что я тебе шею сверну». Васька фыркает, а потом трясет головой, будто я смешное что-то сказала». Неа, он скалится, и зубы у него острые, волчьи. Тогда же вы их точно не найдете. Я вам надобно Вы ж себе не простите потом. Вот поганец. А если не убью, но вот пальцы ломать буду. Один за другим. Шкуру сниму. С живого когда? Это больно. Еще чего. Я ведь умею. И в глаза смотрю, чтобы понял, что и вправду умею. Васька взгляд выдерживает. Разве что слегка щурится. «Не, не выйдет. Я ж забуду тогда», – он сказал. И пальцем в голову тычет. «Знал. Сделал такое, что если силой, то и забуду. И ломай, хоть совсем изломайся». «Нет, точно поганец». «Ань, Анька!» Его крик заставляет Анну вздрогнуть. И она едва не роняет шкатулку. А потому кривится. Лицо ее приобретает какое-то детское обиженное выражение. И кажется, что она того и гляди разревется. «Ань, я тебе платье купил, из городни заказал. Красивое, помнишь?» «Михевич тебе помогал». «Волки, они стаями живут», — сказал Васька и отошел к шкафу, из которого вытащил платье. Моя свекровь назвала бы его «безвкусным». «Слишком пышное, чересчур кружевное, да еще и бусинами расшито щедро». Теми, которые перламутровые, под жемчуг. «Вы уже определитесь, или убивайте или помогаете?» «Мне кажется, она не слишком хочет замуж». «Упертая. Я же ей говорил, говорил, что лучше Генриха она никого не найдет. А не слушает. Женщина должна слушать мужчину и знать свое место». Васька произнес это с полной убежденностью. А я промолчала и платье взяла. Ткань блестящая, но дешевая. Надо же, что-то у меня с тех времен осталось. Вроде способности определять качество ткани. Это на один раз. Тонка. И сыплется, надо полагать, со страшной силой. Впрочем, кто надевает свадебное платье дважды? Так значит, стая? В одиночку волк долго не протянет. А стая? Они ведь такие волки. Даже лучше людей. Васька принялся стягивать с Анны старый свитер. И руки грязные, вся изгваздалась, постриглась опять же ж, вот на кой. Волки, они семьей живут и заботятся. Детишек растят вместе. И те, что подрастают, помогают беречь малых. И старых тоже. Мне казалось, старых прогоняют. Нет, не всегда. Часто напротив. Сколько волк может, столько и живет. А те, что охотятся, ему мясо приносят даже когда у него зубы выпадать начинают. Они мясо глотают, и в животе оно у них переваривается немного, а потом куски отрыгивают. Щенкам совсем разваренное, а вот кому больному, так почти и целое будет. Примечание. Вполне себе реальный факт. Волк способен самостоятельно управлять своим пищеварением. Например, волчица, желая накормить свое потомство – может съесть кусок мяса и через полчаса отрыгнуть его уже практически переваренным. А вот если нужно накормить взрослого члена семьи, например, раненого или пожилого, волк способен съесть мясо, долгое время нести его в себе, а затем по необходимости отрыгнуть. Еда будет непереваренной. За это отвечает специальный фермент, который вырабатывается волчьим организмом. Под свитером Анны обнаружилась грязная нательная рубашка. «Давай, платье сюда», – велел Васька. «На это?» «Ай, все одно времени нема. Так вот, волки и лес чистят. Они ж не просто зверя на охоте берут. Они слабых да больных бьют. Когда зверя в лесу с избытком, то это тоже лесу не на пользу». Примечание. Кстати, еще один факт. Излишек копытных вредит лесу. Косули, олени и лоси, размножившись, начинают вытаптывать и выедать траву и молодой кустарник, молодую порсль и так далее. Процессы возобновления леса нарушаются. «Стало быть, вы волки?» Анна нисколько не сопротивлялась. Напротив, она окончательно утратила интерес к происходящему. А вот Васька крутился, вертелся, селись натянуть на сестру платье и в юбках путался. «Что ж, я помогла. Мне не жаль». «А то нет. Среди людей тоже всякой пога немного. Теперь вот меньше. Скажи, что я не прав». «Ты не прав», — сказала я. «Ты судить взялся, а?» прав не имею. А кто имеет? Шапка? Великое начальство. Или судья наш может? Так он не дальше шапки ушел». «Ага. Вон и он за деньги любого оправдает, ежели чего». И постановление выдаст, чтоб с аресту выпустили честного человека. В городне не знаю, может, получше. Но туда же доехать-то надо. Шапку ты? Я. Не стал отнекиваться Васька. И солдатика того. Двоих. Один мне без интересу. А вот второго я притащил. В подарок другу. Охренеть. Надеюсь, меня от подобных подарков и подобных друзей боги избавят. Васька провел юбки. «Красивая!» – сказал он, отступивши. «Правда?» Врать я никогда не умела. И в белом этом платье, слишком большом для худого тела ее, Анна казалась странной и страшной. «Еще бы накрасить! Ты умеешь?» «Нет». «И волосы эти!» Я ей говорил, чтобы не стригла. Говорил, а она упрямая. Взгляд Анны устремлен в стену. Она вряд ли вовсе понимает, что происходит. Васька поправил съехавший рукав, вздохнул. «Большое! Померить бы! до да сюрпризу не вышло б! Я вроде старый мерил, а все одно!» «Он ей в голову залез, твой друг, верно?» «Да что ты понимаешь!» «Ничего, разве что это насилие, и она уже на грани, посмотри!» Васька хмурится. «Я люблю ее, я все делаю для неё. «А ее ты хоть раз спросил?» «Генрих о нас Всегда. Помогал и спасал. Он мог бы уйти, но он остался. Он... он ради нее брата убил». Анна вздрогнула. «Тише, тише!» – засуетился Васька и отошел, наклонился, вытащив откуда-то из-за низенькой Софы коробку. «Она нервничает. Ей нельзя нервничать. И поэтому твой дружок правит ей мозги. А хочешь, кое-что скажу?» «Нельзя просто взять и залезть человеку в голову. Точнее, можно, но чтобы без последствий, нельзя. Она чуяла, что что-то не так. Поэтому и сторонилась твоего дружка. Вроде бы вы пели про благодарность, а ее выворачивало от одного его прикосновения. Так? Это пройдет». Васька вытащил из коробки что-то на первый взгляд, показавшееся мне дохлым котом или пучком шерсти. Встряхнул, разгладил пальцами. «Парик?» Его он и попытался нахлобучить на стриженную голову сестры. «Не выйдет так», – сказала я, чувствуя одно желание – свернуть этому поганцу голову. «Нельзя. Терпение и еще раз терпение. В театре парики приклеивают специальным клеем». «Да?» – он искренне удивился. Поглядел на Анну. «А фату как? Она к волосям крепится!» «Можно без фаты». «Какая свадьба, если невеста без фаты? Я ведь для нее хочу, чтобы она была счастлива!» «Послушай, а ведь это его зацикленность столь же ненормальна, как и безразличие Анны. Ненавижу менталистов. Ты ведь не в храм ее поведешь так, а в лес, а туда в этом вот не ходят. Не принято!» «Да? Я ведь тоже из язычников. Тебе ведь Михеич говорил?» «Ага, сказал, что с тобой уховостро надо!» «Я не удивлена, нисколько». «Так вот, у нас невест тоже наряжали, но не в белое. Белый – это цвет савана, смерти. Ты же не хочешь, чтобы Анна умерла?» «Закушенная губа и сомнение, Он ведь так готовился, так старался. И платье, верю охотно, выбирал тщательно. Может, даже выписывал. Откуда деньги? Так денег у него хватает. И что делать?» «Ничего». Есть другие платья, скажем, мамы вашей. Нашлись. Этот дом был стар. Он бережно хранил свои секреты и сокровища. И из очередного шкафа они выпали пыльным ворохом. Чихнула Анна, оглянулась, уставилась на свои руки и снова замерла, ими завороженная. «Снимай», – велела я Ваське, перебирая платье. Этот дом знавал разные времена. И когда-то он был богат а потому и на наряды хозяйка не скупилась. Скользкий шелк, настоящий, индийский, которому годы не помеха. Парча и простенький с виду ситец, впрочем, украшенный шитьем и перламутровыми пуговицами. Это я вытаскиваю из общей кучи платье ярко-красного, что ягоды калина цвета. Красный – цвет радости. Радостью горели глаза Васьки. Сколько он их держит? И Молчун вспоминается, который все же пытался вырваться из липкого плена чужого разума. Но воздействие ведь разным бывает. И Молчуна просто ломали. Как ломали и Анну, превратив в живую куклу. Стирали память раз за разом. Прятали в этом доме клетки, выпуская лишь на рынок, в иллюзию настоящей жизни. Да и то, как вообще решился выпускать? Или кому-то надо было показываться? Поначалу Анну сопровождали, создавали для всех определенный образ, который отпугивал и не вызывал желания узнать больше. И постепенно привыкли все. Затем, конечно, болезнь взяла свое. А нарушать заведенный порядок грёбаный менталист не рискнул. Разум – хрупкая штука. И когда он на грани, любая мелочь может его разрушить. Я ведь пыталась разобраться. Тогда, после дальнего. «Красная!» Красная – цвет радости. И еще крови, которая обязательно прольется. Я присела на колени перед Анной, попыталась поймать взгляд ее. Ускользал. «Аннушка!» Я погладила ее по руке. «Надо платьице сменить. Беленькая вымазалась. Да? Да». Это было красивым. Пусть ныне подобные фасоны и не в моде, но все одно. Из переливчатой тофты, строгого прямого крою, Оно село на Анну, как будто для нее и шилось. «Видишь?» – говорю Ваське. Он хмурится, недоволен. «А белое потом наденете, если решите в церковь пойти. Да и сам подумай, как ей в этом длинном и по лесу? Нам же по лесу придется». «Ага». Он платье погладил. «Вот, он тоже говорит, что я пустоголовый и не думаю. Но я ж как лучше хотел, чтобы праздник, чтоб нарядно». «Праздник» подтвердила я. «Еще какой? Идем, что ли?» И Анну за руку взяла. «Без нее эта свадьба не состоится, а мне нужно на нее попасть».